Глава 5 Духовный воспитанник мудрецов. Было уже восемь вечера. Мне еще надо было подготовиться к завтрашнему выступлению в суде. А я все еще был под впечатлением от приключений этого бывшего судебного воителя, столь драматично изменившего свою жизнь после встречи с удивительными индийскими мудрецами. «Как поразительно», — думал я, — «насколько невероятное превращение». Во мне зародился тайный интерес. Могут ли секреты, познанные Джулианом в том далеком горном убежище, улучшить качество и моей жизни, вернуть мне способность удивляться миру, в котором я живу? Чем дольше я слушал Джулиана, тем больше начинал понимать, что мой собственный дух требует обновления. Куда подевалась та необычайная страсть, с которой я брался за любое дело, когда был помоложе. В те времена даже простейшие вещи приносили мне радость. Может, настало время и мне переосмыслить свою судьбу. Чувствуя мой интерес к его одиссее и мое страстное нетерпение постичь систему просветленной жизни, открытую мудрецами, Джулиан стал рассказывать свою историю быстрее. Он поведал мне, как его жажда знаний, помноженная на острый ум, отточенный многолетними битвами в зале заседаний, помогла ему завоевать любовь членов общины Сиваны. В знак своей благосклонности к Джулиану монахи в конце концов сделали его почетным членом своей группы и стали обращаться с ним как с полноправным членом их увеличившейся семьи. Сгорая от нетерпения расширить свои знания о возможностях сознания, тела и души, а также научиться владеть собой, Джулиан проводил занятия с Рамоном практически все время, за исключением часов сна. Этот мудрец стал для Джулиана скорее отцом, чем учителем, хотя разница в возрасте между ними составляла лишь несколько лет. Было очевидно, что этот человек накопил в себе мудрость многих поколений, но прекраснее всего была его готовность поделиться этой мудростью с Джулианом. Занятия начинались до восхода солнца. Рамон сидел со своим прилежным учеником и наполнял его сознание откровениями о смысле жизни и малоизвестными приемами — которыми он в свое время овладел, чтобы жить полноценно, творчески, с большей отдачей. Он научил Джулиана древним принципам, которые, как он говорил, может принять каждый, чтобы жить дольше, оставаться моложе и быть куда более счастливым. Джулиан также узнал, что два неразрывно связанных качества — власть над собой — и ответственность за свои поступки уберегут его от возврата к хаосу, свойственному его жизни на Западе. Недели слагались в месяцы, и Джулиан постепенно начинал осознавать, какой огромный потенциал дремлет в его собственном сознании, ожидая пробуждения и востребования во имя высших целей. Порою, Учитель и ученик просто сидели и любовались сияющим индийским солнцем, поднимающимся вдали из глубины зелёных лугов. Иногда они отдыхали в спокойной медитации, зачарованной тишиной. Порой они просто гуляли в сосновом лесу, философствуя и наслаждаясь общением друг с другом. Джулиан сказал, что первые признаки его личностного роста — появились только лишь после трех недель пребывания в Севане. Он начал замечать красоту самых заурядных вещей. Будь то чудо звёздной ночи или узоры паутины, усыпанной дождевыми каплями. Джулиан впитывал в себя всё. Он также сказал, что его новый стиль жизни и порождённые им новые привычки стали оказывать глубокое влияние на его внутренний мир.